Глава десятая. Нина. — Что происходит, Юля? Ты совсем, что ли, рехнулась? Зачем ты притащила его сюда? Я повысила на подругу голос, и посетители ресторана все как один повернулись к нам. Я должна была догадаться, что ты отчебучишь что-нибудь в своем репертуаре. Но этот... Почему он, Юля? Ты же знаешь, что было в прошлый раз, а теперь опять за свое. Она пожала плечами, поправила волосы. — А чего ты так орёшь? — Ну да, я тебе не сказала. — Потому что точно знаю, ты бы отказалась с ним встречаться. Но ведь тебе нужна работа. Или что, будешь сидеть на алиментах от бывшего муженька? Как брошенка станешь ловить подачки? А Артур в прошлую нашу встречу сказал, что ищет управляющего в свой ресторан, в котором, кстати говоря, мы и находимся. — А что такого? Ты посмотри, как тут. — Во-первых, Юля, «Запомни раз и навсегда. За меня не нужно принимать решения. Никогда. Во-вторых, Варламов пока еще не бывший», — добавила уже тише, заметив, что Артур вышел из уборной и направляется к нам. «Знала бы ты, как жалко это прозвучало», — молвила абсолютно спокойно и сделала знак официанту. «Еще бутылочку шампанского, пожалуйста». «Нет, ее не исправить. И мне бы встать до да уйти». Но как-то нехорошо получается. И даже не из-за Юли, а из-за Артура. Человек отложил все свои дела, парился по пробкам в час пик, чтобы помочь мне. А я поступлю, как последняя сволочь. Да и работа, честно говоря, мне нужна была позарез. На подачке Варламова жить не хотелось. Это выше моих сил. А устроиться на нормальную работу с моим нулевым опытом шансов мало. Вот единственный вариант на данный момент. Что-то случилось? Артур окинул нас недоумевшим взглядом, а Юлька томно улыбнулась. Ничего, просто Нина очень волнуется, боится, что не справится. Ну, стерва. Какая же она стерва? Ну что ты, Нин, не нужно так волноваться. Я сам тебе во всем помогу. Работа не пыльная, максимум пять часов в день. Будет время и детей из школы забрать и отдохнуть. Что? Откуда он знает про детей? Хотя стоит только бросить взгляд на мою подругу, как все тут же становится понятно. У меня есть время подумать. Не то, чтобы я не хотела хорошую, а главное удобную работу, но все же как-то не была уверена в своих силах. А еще очень смущали и настораживали пристальные Почти ласкающие взгляды Артура нет. Он, конечно, мужчина видный, солидный, но мне бы не хотелось обращать на себя мужское внимание. В моей жизни был только один мужчина, и я не смогу забыть его так быстро, если вообще смогу. Снова тупой болью отдались воспоминания о Славке, и я сжала кулаки, чтобы позорно не зареветь. Конечно, как-то растерянно кивнул Артур видимо, ожидавший совершенно иной реакции. Впрочем, это он пусть с Юлькой разбирается. Она кашу заварила, пусть сама и объясняет, почему я не бросаюсь ему на шею с радостными криками. Подруга на это только обреченно покачала головой и пригубила шампанское. Тем же вечером Лиана тихо прошла в кабинет, аккуратно прикрыла дверь. Офис после семи вечера полупустой. Только пара уборщиц, охранники внизу и сам Варламов на первом этаже в качалке. Отлично изучив его привычки и манипуляции, которые Слава проводит завидной педантичностью ежедневно, поняла, что никаких сложностей не возникнет. Главное действовать осторожно и не провалиться на мелочи. Подошла к креслу. Достала из кармана пиджака его мобильник. Усмехнулась. Какой же ты предсказуемый, милый. Разблокировала экран, вспомнив, как это делал Слава. И пароли не меняешь. Нашла нужный номер. Быстро переписала его в свой телефон и бросила гаджет Варламова обратно в карман. Воспользовавшись тем, что Слава каждый вечер проводит в тренажерном зале, прошвырнулась по ящикам стола. Не нашла ничего из того, что могло бы ей помочь, но наткнулась взглядом на какую-то фотографию в белой рамке. Слабое освещение не давало в полной мере разглядеть людей на фото, и Лиана поднесла фото ближе к глазам. «Ничего себе! Это же та же самая кошелка, которая налетела на Лиану около недели назад!» Девушка тогда еще удивилась. Что такая растрепанная курица могла делать в офисе престижной компании? Так вот ты какая, сука! На снимке также были и двое детей, в которых разглядела до боли знакомой черты их отца. Провела пальцами по лицу мальчика и закрыла глаза. В сознании всплыли милые сердцу картины, где они вчетвером — Лиана, Слава, и двое детей, имена которых пока не знала. А она беременна третьим, Улыбнулась, бережно коснулась плоского живота ладонью. За дверью послышались шаги, и девушка спохватилась. Быстро закинула фотографию в стол. По пути сообразила подхватить журнального столика под нос с чашкой из-под кофе и ринулась к двери, распахнула ее и налетела на секретаршу Варламова а та удивленно скинула брови. — Ирина Давыдовна? — А я тут вот, — показала ей чашку, на что старая дура благодарно улыбнулась. — Вот я бестолковая, забыла о ней совершенно. Спасибо тебе, дорогая, в который раз меня выручаешь. Он ужасно злится, когда в кабинете остается грязная посуда. — Ой, как я вас понимаю, мой шеф такой же, только соринку заметит, сразу ор поднимает. Хоть отдохну тут у вас. Женщина покачала головой. Какая же ты хорошая. Вот куда смотрят мужики, а? И красавица неописуемая, и добрая, и на помощь всегда придешь. Был бы у меня сын, я бы его на тебе женила. Ляна прошла вперед, закатила глаза. Ну что вы, я как-то о мужчинах не думаю. Вот, еще и скромница. А я тебе так скажу, мужиков нужно брать за рога. А иначе они до пенсии будут размышлять. Я вот своего знаешь...» Секретарша продолжала что-то рассказывать. Аляна, мило ей улыбаясь, делала вид, что история Ирины Давыдовны о том, как та захомутала своего бывшего мужа, необычайно интересная. Сама же посматривала по сторонам. Не осталось ли свидетелей, кроме старой клячи? «Ирина Давыдовна, вы извините, мне бежать уже пора. «Я и так у вас тут постоянно задерживаюсь, а мне еще отчет для своего шефа писать нужно. Я побегу?» – Бесцеремонно перебила женщину. Но та была настолько очарована девушкой, что даже ничего не заметила. «Конечно, милая, конечно, беги. Ты только больше в кабинет Варламова в его отсутствие не заходи, а то узнает, обе получим». Ляна еле удержалась, чтобы не засмеяться старое лицо. «Конечно, Ирина Давыдовна!» Я же просто, чтобы вам помочь. Нина. Вечером раздался звонок в дверь, и я подумала, что это пожаловала Юлька, чтобы извиниться. Случается у нее такое. Сначала делает, потом думает. Открыла дверь и налетела на Варламова, что стоял, прислонившись плечом к стене. «Привет. И глядит на меня так. Странно. Я к детям, можно?» «Я бы сказала, что нельзя. Да не могу». Не имею права отбирать у детей отца. Они и так, как пришибленные, ходят с того самого дня, когда Славка объявил им о своем решении уйти. Я не хотела лишать их последней радости. Вот только что делать с моей болью? С той раны, которая тут же открывается и начинает кровоточить. Стоит мне увидеть мужа. Как вынести это? Проходи, Они у яны Сухо, холодно. Только хочется не так вот, Как дальние родственники, Не прятать глаза и кусать губы До привкуса крови во рту, А прижаться к нему, обнять, Спрятать лицо на его груди И спросить, что мы творим, почему, А потом плакать долго, Кричать и биться в истерике, Рассказать, как мне холодно Засыпать одной И как больно представлять его с другой, Как тяжело мне, Но он не услышит. Он давно меня не слышит и не замечает. Я стала для Варламова чем-то, вроде стола в его офисе. Вроде бы вещь нужная, но если случится пожар, то спасать не станет. Слава прошел в квартиру, разулся, снял пальто. На меня почти не смотрит, словно не жена тут стоит, а стол, который можно обойти без лишней болтовни. А я заметила, что воротник у него не свежий, потерял белизну. Видимо, не первый день в одной и той же рубашке ходит. Эта сука смогла увести чужого мужа, но не может постирать его одежду. Да и вообще помятый какой-то, небритый, словно всю неделю в притоне каком-то валялся. Неужели ты этого добивался, Варлам? Обошел. Направился к Яне в комнату. Откуда тут же донеслись радостные детские визги? а я впилась ногтями в собственные ладони, заскулила от тоски, как брошенная старая собака, что, отслужив хозяевам веры и правды много лет, оказалась на помойке. И снова ненависть во мне проснулась, черная, обжигающая душу. Так ему и надо. Пусть почувствует разницу между женой и любовницей. Если первая стерпит все, и не только в постели, то вторая, кроме этой самой постели, больше ни на что не способна. Но тут же догадка, слабая, почти что ничем не подтвержденная. А может, один он? Вдруг нет ее, любовницы? Что, если и правда, он ушел не к кому-то, а от меня? Но разве от этого не больнее? Разве не рушится последняя стена самоуважения? Это же насколько нужно достать мужика, чтобы он предпочел жить один. И действительно, я не знала, что же лучше, знать, что у него другая, или понять, что просто я настолько омерзительна. Из детской донесся веселый смех Кирюши и радостное щебетание дочери. Что ж, пусть хотя бы им будет хорошо, а я потерплю. Рано или поздно отпустит, полегчает. Боль притупится, а может и вовсе уйдет. Во всяком случае, я на это очень надеюсь, иначе сгорю и пепла не останется. Нет больше сил послушивать у двери детской, украдкой ловить его голос, угадывать нотки, которые такими родными казались. Сейчас я не узнавала Варламова. Он чужой стал, не тот, Радость или злость которого могла почувствовать даже на расстоянии, просто разговаривая с ним по телефону, немой. Ушла на кухню, прикрыла за собой дверь, открыла форточку, дрожащей рукой вытащила из пачки сигарету, но прикурить не успела. В кармане завибрировал телефон, оповещая о входящем звонке. Номер не определился, что почему-то насторожило. Не помню, чтобы раньше мне названивал кто-то, кроме Славки, Юли и детей. чего то неприятно засосала под ложечкой. В последнее время слишком много неприятных сюрпризов. И этот, как подсказывала интуиция, такой же. Да, тишина, только слышно чье-то дыхание. Я слушаю. И снова молчание, от которого по коже пробежались мурашки. Вас не слышно, перезвоните. Сбросила вызов. Но тревога уже проникла в сердце. Заварив себе ромашковый чай и, капнув в него грамм 50 коньяка, присела за стол. Просто нужно успокоиться и жить дальше. Да, муж ушел, и это больно. Но ведь не я первая, не я последняя. Это может случиться с кем угодно. Люди вообще по природе своей эгоисты. Они предают, бросают, идут туда, где им лучше так было есть и будет, но у меня есть дети которые никогда не откажутся от своей матери пусть отцу она хоть трижды не нужна они будут любить искренне всю жизнь и ради них я должна снова подняться на ноги выдохнула набрала номер артура была не была артур добрый вечер извини что так поздно звоню в общем я согласна о — Это замечательная новость, Нина. Я безумно рад! — послышался бодрый голос будущего начальника. А я усмехнулась. Врет он все. Плевать ему на самом деле, кто придет работать в ресторан. Толковых работников сейчас полно, и уж точно есть более подходящие на эту должность, чем я. У Артура же какой-то азарт охотничий в отношении меня, не более. Вдруг дверь открылась, а в проеме показался Варлам не зная, что сподвигло меня к дальнейшим действиям. Похоже, тронулась умом. — Ну, пока, Артур, целую! — сказала и нажала на клавишу отбоя. — О, как! — Варламов криво усмехнулся, прошел к столу и бросил на него пухлый конверт. — Вижу, у тебя все хорошо. А ты думал, я стану убиваться и скрывать себе вены? — Я тебя умоляю! — фыркнула ему в лицо и широко улыбнулась. Кто бы знал, чего мне это стоило? Когда изнутри разрывает острыми когтями адовых ног и от безысходности хочется содрать себя кожу. Когда рыдания в горле застряли, и не можешь вдохнуть. Да нет, не думал. И я рад, что не ошибся. Сунул руки в карманы. Что это? Кивнула на конверт, мысленно погибая от догадки, что это могут быть документы на развод, деньги. Выдохнула. Мне не нужны твои подачки. А это не тебе, это детям. Тебя пусть любовник содержит. Я хотела ответить колкостью на его упрек, но не успела. Варламов грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда и расплескался чай. Сука ты! А потом выровнялся, повернулся и ушел широким шагом. Истерически захохотала ему вслед и взвыла, когда хлопнула одна дверь